Глава 15 Как Ренату судили инквизиционным судом под председательством архиепископа. Часть первая. Продолжая держать меня за руки, граф провел меня через весь монастырский двор, вывел в ворота, и мы, перейдя небольшой лужок с несколькими посиделыми ветлами, рядом сели, словно по уговору, на склоне обрыва над Орвом, которым были обведены стены монастыря. Здесь граф сказал мне, Руприхт, волнение твое необычно. Клянусь Гиперионом, ты в этом деле затронут более всех нас. Объясни мне все, как товарищу. У меня в тот час воистину во всем мире не было другого товарища а опасения и надежды, теснившиеся в душе, искали выхода, подобно птицам, запертым в тесной клетке. И я, как тонущий, который хватается за последнюю опору, рассказал графу все, как встретил Ренату, как мы прожили с ней зиму, словно муж и жена, причем только причудливость ее характера помешала нам закрепить этот союз перед алтарем. Как Рената внезапно меня покинула, и как я узнал ее теперь в сестре Марии. Умолчал я только об истинных причинах побега Рената, объяснив его ее сокрушением о грехах и желанием покаяния, а закончил свое повествование просьбой, обращенной графу, помочь мне в моем страшном положении. Последние недели, говорил я, как вы сами, милостивый граф, могли заметить, я как-то примирился или, лучше сказать, свыкся с мыслью, что разлучился с Ренатой навсегда. Но едва я увидел вновь ее лицо, как вся любовь в моей душе ожила, как феникс, и я опять понимаю, что эта женщина мне дороже собственной жизни. Между тем, безжалостная судьба, вернув мне Ренату, в то же время бросает ее в руки инквизиции, и все улики этого дела говорят мне – что я так чудесно обрел потерянную, лишь за тем, чтобы потерять ее окончательно. Что могу я предпринять для спасения своей возлюбленной, я, один, против власти инквизитора, против воли архиепископа и против силы его стрелков и стражи? Если в вас, граф, не найду я поддержки и защиты – Если в вас нет ко мне сострадания, не останется мне ничего другого, как разбить себе голову о стену той тюрьмы, где заключена Рената». Приблизительно так говорил я графу, и он слушал меня с большой чуткостью и отдельными вопросами, которые задавал мне, показывал, что старается вникнуть в мою историю. Когда же я кончил, он сказал мне Дорогой Руприхт, твоя судьба трогает меня живо, и я даю мое рыцарское слово, что окажу тебе всякое содействие, какое будет в моих силах,